Необходимость заработка, сбыта картин не позволяла Шильдеру выдерживать свои картины, долго над ними работать и отказываться от неудачных. У него из-за заказной работы не было времени и для продолжения прежнего изучения натуры, для писания этюдов. Хотя он зарабатывал много, но не знал счета деньгам, был весьма непрактичным в жизни, постоянно нуждался и делал долги. Волков говорил о нем. Шильдер, то есть, как вам сказать, милейшая личность, скромность, что красная девица, причем, во-первых, тот Волков загибал пальцы на руке, не пьет раз, не курит два, в карты не играет. «Ну, позвольте, как так? Почему у него никогда и ничего не остается от заработка?» «Благодарю покорно. Куда все девается?» И действительно, никто не знал, на что у него уходят деньги, и, кажется, менее всего знал об этом сам Шильдер. Волков давал ему совет. «Ты, Андрей, вот что, голубчик, брось!» ь з н а е ш «Как заработал, неси в банк на текущий счет, чтобы никто и не знал, а потом в случае чего?» «Ну, значит, и того!» Андрей Николаевич ему отвечал, «Что же в банк нести, когда у меня кроме долгов ничего нет?» Волков недоуменно разводил руками. «Ну, тогда действительно, как тебе сказать?» Мести в банк нечего. Случился у Шильдера огромный заказ. Заработал большие деньги, поехал за границу. И тут у него как будто все карманы прорвались. Деньги так и поплыли из них. По возвращении он зовет Волкова, Похвастать перед ним своими заграничными приобретениями. Ведет во двор дома и показывает. Вот, из самой Италии сюда привез. Волков присел от удивления. Глазам не верит. По двору ходит осел. Ну и удружил, говорит Волков. То есть, как тебе сказать, п о е х а л а вас за границу трое, ты, жена, да дочь, а в е р н у л а с ь вот таких, показывает на о л а четверо? И на кой пес эту животину ты сюда припер? Шильдер оправдывался. Дочь кататься на с л е захотела. А Волков, да ты бы, Андрюша, хоть бы того! «Прежде с доктором н а с ч ё т головы своей» посоветовался. Шильдер был добрейший человек. Не мог отказать ни в чем, не только семье, но и всякому, кто бы ни обратился к нему. А на себя действительно почти ничего не тратил, даже костюм у него был хуже, чем у других товарищей. Правда, у него была довольно хорошая квартира». Приличная обстановка. В гостиной стояло несколько шахматных столиков. Один из них был дорогой, с перламутровой инкрустацией. Шильдер был прекрасный шахматист, и столик получил как приз на шахматном турнире. Иногда у него собирались гости. Шахматисты засаживались за столики, и тогда в гостиной водворялась мертвая тишина, изредка н а р у ш а е м ы е возгласами «Шах», «Шах», «Мат». Такие собрания шахматистов мы называли «Собором живых покойников». У жены Шильдера собиралось другое общество. Там обсуждались сложные мировые вопросы и намечалось издание журналов, При мне был выпущен какой-то журнал, посвященный славянским вопросам. Ни направления, ни смысла его не помню, да и тогда не мог уловить. Кажется, на одном или двух номерах он и прикончил свое существование. Мы, художники, надо сказать откровенно, мало занимались политикой и были в ней большие невежды. Но если о чем догадывались... то только художественным чутьем, воспринимающим различные явления жизни. Однако большинство из нас мечтало о социальном строе, который дал бы нам независимость от буржуазного рынка, заказа от капитала, угодничества золотому тельцу, подавляющему всякое свободное проявление творчества художника.